Глава семьдесят пятая. Грайзел. «Это она, учитель! Командир Нигилов!» Лорна Ди бежала к поджидавшему ее челноку. Лекку развивались за ее спиной. Лоден ошарашенно посмотрел на него. «Она? Командир Нигилов?» Но мне казалось, не дав ему договорить, Бэл бросился в догонку за женщиной. Нельзя дать ей уйти. Даже посреди всего этого хаоса ему хотелось смеяться от восторга. Вот так всё и должно быть. Учитель снова с ним, настоящий учитель. Бэл вовсе не хотел обидеть Индиру Стокс. Она учила его хорошо, но теперь Лодэн вернулся, и отныне они всегда будут вместе. Бэл будет поддерживать Лодана, поможет ему поправиться. Раны заживут, даже легку можно заменить кибернетическими протезами. Бэл будет ухаживать за Лоданом, пока тот не станет таким, как прежде, ведь Сила с самого начала всё именно так и замыслила. "Бэл", прохрипел Лодан, спеша следом за ним к группе стоявших на земле кораблей. "Давай дальше сам. Я я не поспеваю". Искра заскулила. Лоден споткнулся, и его меч с шипением погас. Бел развернулся и подхватил его, не дав упасть. "Нет, мы сделаем это вместе". Бел прижался лбом к лбу учителя. "Вы слышите? Сила могуча". Лоден с трудом перевёл дух. "Сила могуча, да. Ты прав". Сзади взревели движки. Оглядевшись, Бел увидел, как челнок поднимается над площадкой. "Дин на этом корабле, я точно знаю". «Значит, мы должны ее остановить!» Лоден выпрямился и протянул дрожащую руку в направлении челнока. Белл сделал такое же движение и воззвал к Силе. «Сила могуча!» — повторил он вслед за учителем. Лоден кивнул. «И мы тоже!» Маркион Ро увидел, как корабль Лорны замер в воздухе, будто сцапанный лучом захвата. Двигатели натужно ревели — Он представил, как Лорна ругается в кабине, поняв, что ей не спастись. «Джедаи поймали ее, Маркион! Узри их могущество! Устрашись их!» «Пожалей их!» — просипел Ро. Он постучал по шлему, запустив видео на встроенном дисплее. «Что ты видишь?» «То, чего ты не увидишь никогда!» — ответил Ро плоду своего воображения. А Терсонт приживил камеру ему на спину. Значит, он глупец, и ты тоже. Скажи это уравнителю. Ро переключил внимание на трансляцию с камеры и увидел знакомые коридоры недалеко. Теперь он слышал голос, рычащий, животный, ненасытно голодный. Уравнитель ворвался в шлюз и на мик ро увидел на видео самого себя, но зверя он не интересовал. Он шагнул в сторону. Тварь пронеслась мимо И своим прыгнул с корабля вниз. Эльзер почувствовал дрожь в силе и обернулся. Прямо перед крейсером в воздухе висел челнок, двигатели которого горели на полную мощность. Он ухмыльнулся, осознав, от чего корабль не двигается. На земле стоял Бэл, рядом с ним Лоденгрейд Шторм. Оба вспотели от усилий. Удерживать челнок было нелёгким делом, но они снова были вместе. Во вселенной наступил порядок. Краем глаза он заметил какое-то движение на боку крейсера. Это был шлюз, который он взорвал, чем без сомнения спас жизнь лодоны. Невероятно, но фигура в броне продолжала стоять. Однако на долю секунды Эльзеру показалось, будто он увидел что-то ещё, какую-то тварь, которая присела на все четыре лапы, а потом бросилась из люка вниз. В глазах у Эльзера помутилось Он вдруг оказался не в векторе, а на звездном свете. Корчился на полу, а разум разрывали видения будущего. Элзор закричал в смятении, невольно толкнув ручку вниз. За что сила снова его наказывала? Предсказание сбылось, по крайней мере, частично. Нигилы практически стерли валу в порошок, попутно убив тысячи гостей. Но это уже закончилось. Это было в прошлом. Правда ведь? Вектор Элзера зарылся носом в землю. От взрыва, чем бы он ни был вызван, у Белла под ногами задрожала земля. Рвануть могло хоть бы и на другой стороне планеты. Сейчас он был сконцентрирован на одном лишь челноке. Вглядывался в пылающий ракетный выхлоп, сияние которого обжигало сетчатку. Чувствовал раздражение Лорны Ди, чей корабль дергался в небе не в силах вырваться — Они ее остановят. Лоден и Белл в ме...» Мир изменился. Земля исчезла. Челнок тоже, и небо с ревом унеслось прочь, превратившись в буйство невозможных цветов. Белл падал, но не было никого, кто мог бы его подхватить. Ему показалось, что он услышал голос. Кто-то в ужасе выкрикнул его имя. «Белл! Белл, помоги!» Слова звучали бесконечным эхом, повторяясь снова и снова, пока не утратили всякий смысл. Он обо что-то ударился, сильно. В щеку обожгло больно, он не узнал этого ощущения. Он вообще больше ничего не знал, ни своего имени, ни где находился. Он едва представлял, что он вообще такое. Вокруг клубилось мгла, закрадываясь в его грудь, в голову, в душу могла была более густой, чем любая боевая туча, более плотной, чем нормальный туман. И в этой мгле были зубы, зубы и когти, и глаза, и смерть. Так много глаз, так много смерти. Та тварь в тумане, она была одновременно повсюду, бежала за ним, рвала когтями, загоняла, и он ничего не мог поделать, нигде не мог спрятаться. Она набросилась на него, пожирая всё, чем он себя считал. И всё, чем он ещё должен был стать, это было нечто неуправляемое, ужас без названия и за пределами понимания, и оно было голодным, очень и очень голодным. Белва звал к силе, но она исчезла вместе с землёй и небом. Он был одинок и бессилен и мог лишь кричать без остановки.